Глава четвертая Будь я настоящей невестой, я бы упала в обморок от подобных слов королевы, а после провела бы несколько ночей в рыданиях подушку. Хотя нет, последнее точно не про меня. Растерявшись, я не успела выбрать стратегию для дальнейшего отыгрывания роли невесты королевского зельевара, когда заговорил сам Риад. «Ваше Величество, вы всегда и во всем правы. Это совершенно бесспорно». И ваше одобрение является для нас обоих наиценнейшей наградой и желаемой благостью. Однако, нижайшее прошу вас быть снисходительнее к чувствам леди Эммы и моим. Уж не знаю, в каких отношениях были эти двое, но я прикусила щеку, чтобы не ляпнуть восторженно, ого, потому как заявление Риада было более чем смелым и провокационным. С ужасом смотрела я на то, как на халеном лице королевы проступил едва заметный румянец, а после, всего мгновения спустя, она растянула губы в приторной улыбке, явно неискренней. «Мальчик мой, столь отрадно мне, что ты, наконец, влюбился. Раз эта девушка смогла воспламенить твое каменное сердце, мы просто обязаны узнать ее получше. Сегодня же собирайтесь, и к завтрашнему утру жду вас во дворце». Мы просто обязаны познакомиться с Эммой поближе. Да и ей будет не лишне увидеть жизнь королевского двора изнутри. Положение жены королевского зельевара обязывает разбираться в тонкостях придворных игр. Потом королева повернулась к матери ряда и добавила, но помолвку все же придется отложить. Мы желаем узнать ему получше. Не каждый день лучшие талантливейшие среди наших подданных маги женятся на простолюдинках. Ничего личного, дорогая. Последние слова королева адресовала мне, продолжая наигранно улыбаться. Но хищный блеск ее медово-карих глаз заставил меня съежиться в предчувствии беды. Сделка с рядом больше не казалась мне такой уж заманчивой. Поездка в королевский замок страшила, а еще больше пугала пристальное внимание ее величества. Выживу ли я в этой странной игре, которую затеял ряд Веран? «Как пожелаете, Ваше Величество!» Ряд поклонился королеве, и я тут же присела в глубоком реверансе. «Что ж, раз мы все уладили, то повода задерживаться нет!» — хлопнув в ладоши, сообщила королева, и тут же, словно из-под земли, в гостиной появилось двое слуг в королевских ливреях. «Мы уезжаем!» Провожали царственную особу всем поместьям. Краем глаза я заметила, как по углам спрятались слуги, шепчась между собой — Действительно, не каждый день видишь королевскую особу так близко. Для многих это был первый и последний раз, когда они видели королеву воочию. К сожалению, мне предстояло более близкое знакомство с этой коварной женщиной, но я бы с радостью поменялась местами с кухаркой поместья семьи Веранов. Стоило затихнуть вдали соконью копыт королевских лошадей, как Риад повернулся ко мне игнорируя встревоженный взгляд матери, коротко бросил. За мной. Конечно, так с любимой не говорят, но отчаянные времена заставляют забыть о мнимых обидах влюбленные невесты. Кивнув, я поспешила за королевским зельеваром широкими шагами, пересекающим холл поместья, а по пути думала о том, почему королева настолько остро восприняла новость о предполагаемой помолвке Риада Верана. Неужели он был ее любовником? Тогда я рисковала и вовсе не вернуться домой живой. Мы так не договаривались, с выдохом сообщила я, стоило ряду закрыть за мной дверь своего кабинета. Именно в кабинет королевский зельевар решил меня привести для очередной беседы. Разыграть роль невесты перед мамой и сестрой это одно, но обманывать саму королеву, я даже завелась под конец своей короткой речи. Ряд же напротив, казался невозмутимым и до раздражающе спокойным. Ты закончила? ровным тоном спросил он, садясь за стол. Лениво, не сводя с меня равнодушного взгляда, он достал из внутреннего ящика стола бумагу, пишущую принадлежности и печать. «Что это?» — кивнула я в сторону подготовления Риада. «Будущий договор. Не могу же я полагаться на твое слово, когда от нашей игры зависит не только твое, но и мое будущее?» «Действительно», — фыркнула я. «Что там, какая-то жалкая жизнь девушки без титула?» Риад ответил мне странным тяжелым взглядом, но промолчал, Вместо этого начал что-то быстро писать на листе, не отвлекаясь больше на разговоры. Я не стала мешать. Сделаю Сделает ошибку, он мне потом еще влетит, как самый самой Когда же он закончил и протянул мне договор, я предпочла сразу уткнуться в текст, придержав все язвительные подколки на потом. Но стоило прочитать первый абзац, как я снова вспыхнула праведным возмущением. «Что значит, помолвка будет настоящей?» «Не делай вид, что ты глупее, чем есть на самом деле», — откинувшись на спинку кресла, сказал Ряд. «Помолвка будет заключена согласно всем правилам. Ты будешь моей невестой, по-настоящему Эма. Это больше не невинная игра с устными договоренностями. Но не питай ложных надежд, невестой ты будешь только номинально, на бумаге. Хотя в глазах общества ты и станешь моей нареченной официально, а на мое сердце и кошелек ты не претендуешь. Все понятно?» Сдалось мне ваше сердце, — выплюнула я, но осеклась под грозным взглядом королевского зельевара. Простите, забылась. Читай последний абзац. С кривой ухмылкой добавил Риад, и я уткнулась в документ. Я даже перечитала дважды, не веря своим глазам, потому как за мою игру Риад-Веран давал мне доступ не только ко всей своей библиотеке, но и щедро платил за молчание. Настолько щедро, что мне вообще не понадобится ничье покровительство. Я Смогу открыть свою собственную лавку с уникальными зельями. А со временем поступить на специальные курсы при Королевской Академии получить диплом зельевара. Стать вровень с рядом, Вераном. Ну, почти. Титул я себе не куплю, как и расположение и протекцию королевы. Ладно, талант Риада тоже не купить. Но у меня своего хватает. Эмма выдернул меня из раздумий предмет моих невольных грез. Ты закончила? Да, я коротко кивнула. Но есть одно "но". Слушаю, хмыкнул Риад, ранично улыбнувшись. Я бы хотела добавить пункт, который защищал бы меня от всяких посягательств на мое сердце и честь. На мгновение Риад замер, словно перестал дышать, а после разразился громким смехом. Он смеялся и смеялся, а я от чего-то краснела и злилась на себя, на него и на королеву, вынудившую нас пойти на этот договор. «Не хочется тебя расстраивать, Эмма, но ты абсолютно не в моем вкусе», — отсмеявшись, сказал Риад. «Твоя честь в полной безопасности, как и сердце». Забрав у меня договор, Риад поставил свою подпись и встал с кресла, молча освобождая место мне. «Подписывай». Я обошла стол и, невольно зацепив стоявшего слишком близко Ряда, вздрогнула. Слишком свежи были воспоминания о том, как я сидела верхом на нем в купели, И, кажется, Его тело не считалось его головой, потому как та реакция, которую я ощутила своими ягодицами, явно противоречила брошенной с претензией фразе о том, что я не в его вкусе. Решив отомстить наглому зелеевару, я проигнорировала кресло и, склонившись над бумагой, очень медленно вывела подпись. Услышав за спиной едва заметный, но различимый вздох, я улыбнулась ⁇ Не в моем вкусе ⁇ мысленно передразнила я ряда. Конечно, так я и поверила. Стоило мне поставить рост пера, как Риат ловко забрал у меня договор, оставив на душе неприятный осадок. Мерзкое чувство, что меня где-то надули. Хоть я и читала текст договора и видела, что там были более чем вкусные условия для простой пансионки. Но только в том случае, если игра останется игрой, и мы выживем. А вот если королева узнает об обмане или того хуже решит избавиться от меня, то никакие деньги уже не помогут несчастный Эмме Циен стать успешным зельеваром со своим личным делом. Раз формальности улажено, можно приступить к практической части нашего договора. Спрятав бумагу в сейф, сообщил мне Риад И выглядел при этом он как-то слишком довольным. Что за практическая часть? Я нервно попятилась, но вынуждена была остановиться, стукнувшись спиной о стену. Сущие пустяки. Махнув рукой, сказал Риад: "Девушки любят такие вещи". И все же я нахмурилась. В голове снова, не кстати, возникли образы нашего совместного купания. Если он намекал на то, что все девушки жаждали проводить с ним свой личный досуг, то он крупно ошибался на мой счет. Одежда, украшения. Не могу же я позволить своей невесте появиться при дворе в платье с чужого плеча. Я вздохнула. Не то чтобы меня прельщали долгие примерки у модисток, но это оказалось лучшим вариантом, чем я успела себе нафантазировать. «Только стоимость нарядов не вычитается из моей доли», — заметила я, стараясь удержать позицию равного партнера, а не игрушки в руках сильного мужчины. «Деловая, значит», — хмыкнул Риат. «Что ж, это даже хорошо. Если не будешь терять голову от блеска дворцовых комнат, может, выйдет из тебя толк». «А вы, смотрю, очень верите в свою невесту», — фыркнула я, скрестив руки на груди. «Какая сильная у вас любовь!» «Я говорил, что ты даже не мечта!» Нахмурившись, начал было королевский зельевар, но я его наглым образом перебила. «Я ни на что и не надеюсь, а вот вам стоило бы поработать над чувством юмора. Совершенно не распознаете шуток. Как вас терпят при дворе с таким мрачным характером?» «Меня терпит при дворе, как ты выразилась, не за шутовскую способность посмеяться вовремя, а за мои выдающиеся знания и талант, но тебе этого не понять». И он махнул рукой на меня, словно ставя жирный крест на всей моей жизни. «К сожалению, никто не пытается разглядеть талант за простой одеждой пансионки», сказала я, глядя ряду прямо в глаза. «Но вам этого не понять». «Ты думаешь, я родился с мешком золота под подушкой?» — вскинул бровь королевский зельевар. Наивная, глупая девочка. «Но вы же...» Я запнулась, не понимая выпада ряда. «Вы же лорд». И стал я им совсем недавно. В какой глуши ты жила и училась, если не знаешь элементарных вещей? «Элементарных для вас», — поправила я его, но не для меня, а в газетах про вас пишут только в свете успехов в зельеварении. «Значит, все же следишь за моей жизнью». Криво усмехнулся Риад, всем своим видом показывая, что он здесь король положения. «Исключительно в деловых интересах», — усмехнулась я. «После того, как мы подписали договор, я чувствовала себя свободнее в общении с лордом. По крайней мере, он не отправит меня за решетку и не убьет. Мы же с вами, можно сказать, будущие коллеги». Но стоило сказать это, чтобы увидеть, как с красивого лица рядом мгновенно слетела маска показушного равнодушие, и спокойствия. Он широко раскрыл свои глаза, цвета болотной топи, выражая крайнюю степень удивления, и даже немного приоткрыл рот. «Коллеги?» «Будущее», — поправила я его и широко улыбнулась. «Так что ничего личного, сугубо профессиональный интерес. Жаль вас расстраивать, но я не привыкла лгать». Ряд нахмурился. Как же быстро сменялись эмоции на его красивом, аристократическом лице. Мы это еще обсудим. Скупо процедил он сквозь стиснутые зубы. А сейчас мы поедем к модисткам. И будь лапочкой, помолчи. Сейчас, — вскинулась я. Весь день, — зло улыбнулся мне ряд и открыл передо мной дверь. Прошу.